Глава двадцать четвертая. Столовая для сотрудников Фейрвелла казалась в тот день многолюдной как никогда, и Гарольду Пирсу было нелегко продвигаться с подносом. Кружка с чаем опасно кренилась, и жидкость грозила расплескаться. Дважды тарелка с бабами на тостах съезжала к краю пластикового подноса. Наконец Гарольду посчастливилось найти одно свободное место. И он благополучно приземлился со своей едой, возблагодарив небо за удачу. Сел тяжело отдуваясь, в желудке урчало, чувство голода давало о себе знать, но в то же время вид лежавшего на тарелках вызывал тышноту. Взяв нож и вилку, Гарль держал их перед собой и смотрел на исходящую пару еду. Через минуту другую он отложил приборы в сторону и решил довольствоваться лишь чаем. Болела голова, игул переполнявших столовую голосов усугублял его плохое самочувствие. Медсестры, врачи, санитары и прочий больничный персонал все вокруг за обедом болтали, смеялись, жаловались, ругались. Гарольд же был один в нескончаемом потоке льющихся звуков. С утра сначала все сливалось в сплошное громкое жужжание. но с течением времени стихия превращалась в слова. Правда, они оставались неясными, не разборчивыми, но все же это были слова. Гарольд никак не мог понять, что говорили голоса, но они на чем-то настаивали. Он закрыл глаза и прижал ладонь к уху, как будто мог таким образом заглушить эти навсегда поселившиеся в его голове звуки. Но они продолжали и теперь взывать к нему откуда-то из глубины его существа, смешиваясь с какафонией в столовой. Гарольд потягивал чай, морщась всякий раз, когда нужно было оторвать кружку от стола. С заметным усилием он подносил ее к губам, будто бы кружка была не фарфоровой, а свинцовой. Но коричневый напиток благотворно действовал на его облаженный еле поворачивающийся во рту язык. Кто-то попросил его подвинуться. Горальц сначала ничего не поняв, поднял глаза и увидел привлекательную женщину, остановившуюся рядом. На ней был расстегнутый белый халат, не скрывающий высокую грудь под нарядной блузкой, тонкую талию и стройные бедра, которые были обтянуты юбкой. Гарольд посмотрел ей в лицо и оказался во власти самых ярких синих глаз, какие ему когда-либо приходилось видеть. Тонкое лицо обрамляли короткие каштановые волосы. Женщина улыбалась. Довольно долго Гарольд разглядывал ее, догадавшись в конце концов по цвету халата, что перед ним врач. До него дошло, что он создавал преграду, и он поспешил отодвинуть свой стул, освобождая дорогу. Женщина снова улыбнулась и поблагодарила его, а он посмотрел ей вслед, наблюдая за тем, как она приближается к стойке с едой, выбирает блюдо и оживленно переговаривается с другими женщинами. Гарольд прикоснулся к изувеченной щеке, его рука дрожала, а единственный глаз все еще был не в силах оторваться от женщины в белом. Казалось, исчез куда-то гвалт столовой, и все внимание Гарольда сосредоточилось на докторе. Она понесла свой поднос к столику, где уже сидели несколько других врачей, и Гарольд видел, как она смеется, обмениваясь с ними шутками. Он опустил голову, снова испытывая ноющую боль в затылке. Голоса в голове продолжали что-то мямлить и бормотать на неразборчивом языке. И Гарольд так стиснул зубы, что у него свело челюсти. Наконец он решился встать, но тут же колени подкосились, и он выбросил в сторону руку, чтобы сохранить равновесие. Рука задела край тарелки, и прежде чем он что-либо успел предпринять, та слетела со стола и, ударившись об пол, разлетелась вдребезги. Сидевшие поблизости обернулись, чтобы узнать, в чем дело. и Гарольд покраснел под их любопытствующими взглядами. Он взглянул на смесь битого фарфора с запеченными бобами и, как бы извиняясь, пожал плечами, заметив хрупкую женщину в зеленом халате, направляющуюся через всю столовую к нему с ведром и тряпкой. — Я прошу прощения, — пробормотал Гарольд. — Ничего страшного, дорогуша. успокоила женщина. «Это случается сплошь и рядом, но если вам так не нравится наша стряпня, вы так и скажите. Вовсе не обязательно вываливать ее на пол». Громко смеясь, она посмотрела на Гарольда. Тот судорожно сглотнул, дрожа всем телом. «Извините», — повторил Пирс, не уловив шутки. Секунду помедлив, он круто повернулся и двинулся к выходу. Ему казалось, будто бы вся столовая смотрит ему вслед». Кто этот человек? поинтересовалась доктор Мэггифорт у коллег, проведя рукой по своим коротким каштановым волосам. Она сочувственно наблюдала за тем, как Гарольд поспешно покидает столовую. Что-то раньше я его не видела. Фредерик Паркинг допил остатки кофе и промокнул носовым платком уголки рта, уделив особое внимание своим густым белокурым усам на верхней губой. А сколько мне известно, его зовут Пирс. — сообщил он Мэгги. До недавнего времени он являлся пациентом старой психиатрической лечебницы. Мэгги, понимающий, кивнула. — Интересно, как он заполучил это страшное увечье? Бедняга. — Похоже, об этом никто ничего не знает, — ответил Паркин. — Судя по всему, это ожог. Он оживился и широко улыбнулся Мэгги. — Что за внезапный интерес, доктор? — Но вы же знаете меня, Фредд. «Любопытный Варваре». Она показала на свой нос и подмигнула. Оба засмеялись. «Просто мне стало его жаль», — добавила она. «Должно быть, это тяжелая травма. Перенести такое и жить с этим. Ведь ему еще хватило мужества пойти на работу в его-то положении». «Ваша способность сопереживать поразительно, Мэгги», — добродушно промолвил Паркин. «Иногда я думаю, что вы не тем занимаетесь». Вам следовало бы, наверное, стать работником социальной службы. Разве плохо, когда появляется интерес к людям? Стала защищаться она. В конце концов, нам всем за это и платят, не так ли? Паркин улыбнулся. Склоняюсь перед вашей железной логикой. С этими словами он встал, перекинулся парой слов с коллегой на дальнем конце стола и направился к выходу. Мэги еще подтягивала свой кофе, и мысли ее, как ни странно, были заняты Пирсом. Тридцати двух лет отроду она вот уже четыре года работала в Фэрвейле консультантом гинекологом, и за это время завоевала завидную репутацию. Вопреки ожиданиям она не встретила и тени злопахательства со стороны коллег мужчин, когда пришла сюда, скорее даже наоборот. Они охотно приняли Мэгги в свой круг, покоренные ее профессиональными способностями. Но думала про себя с улыбкой Мэгги, не менее покоренные и ее женскими достоинствами. В манере поведения доктора удивительно сочетались чувственность и какая-то детская невинность, хотя, естественно, такая привлекательная женщина имела на своем счету нескольких любовников и никак не могла претендовать на невинность в буквальном смысле этого слова. Она была натурой целеустремленной и до самозабвения преданной своей работе, что нередко приводило к конфликтам, даже с близкими людьми. Но что касалось ее работы, тут она твердо стояла на своем и не шла ни на какие компромиссы. Ее мать не уставала повторять, что ей следует поскорее выйти замуж. Но для Мэги главным в жизни было ее дело. Мужчины, когда она находила для них время, являлись для нее лишь коротким проходным эпизодом. В настоящее время молодая женщина жила одна в маленькой квартирке в двадцати минутах езды от больницы, и каждый вечер ее ждал пустой неуютный дом. Но она утверждала, что такое положение совсем не беспокоит ее, и это было похоже на правду. Между тем где-то в глубине души жила потребность в чем-то большем, нежели случайные короткие связи. В душе поселился молчаливый страх. одиночества. Бывало, ночами, лежа в постели, Мэгги мечтала о мужчине, которого бы в первую очередь волновала она сама, а потом уже все остальное. Но такие мысли всегда заканчивались безнадежным опасением, что из этого ничего не видят, как бы ей не хотелось. Дело в том, что Мэгги Форд относилась к той категории людей, которые считали, что главное, Это полюбить самой, вопреки утверждениям многих о том, что важнее всего все-таки быть любимой. Однако похоже, судьба решила, что такую роскошь она не сможет себе позволить. Довольно долго просидев в столовой перед опустевшей чашкой кофе, она наконец встала из-за стола, взглянула на часы и вспомнила, что через десять минут в нее назначен прием. Было без пяти два. Гарольд вытолкнул каталку из лифта в зловещие сумерки подвала и направил по гладкому полу к котельной. Его голова, казалось, распухла от боли и сжималась в такт биению пульса. Голоса непрерывно шелестели, однако теперь они стали пугающе ясными. Гарольд прислушивался к собственным шагам, гулко отдающимся в пустынном коридоре. А подойдя к котельной, с удивлением обнаружил, что дверь в нее... Открыто. Он помедлил и с внезапной дрожью в руках так крепко сжал поручни каталки, что побелели костяшки пальцев. Шум в голове достиг предела и возникло ощущение, будто бы кто-то приложил к ушам две гигантские морские раковины. Настолько невыносимым стал этот шум, превращающийся периодами в рев. Через приоткрытую дверь виднелась топка с разверзнутой пастью, в которой плесали языки пламени, будто бы старавшиеся заглушить вечногудящий генератор. Мир Гарольда состоял теперь из сплошной кокабуонии из звуков, и перед тем, как войти в котельную, он на секунду закрыл глаза, уже заранее ощущая жар пламени. Каталкой он толкнул дверь, и она открылась настежь. На звук обернулся Брайан Кейтон и улыбнулся при виде входящего. Привет, Гарольд. Кейтон потянулся за щипцами, лежавшими на каталке, возле которой он стоял. Гарольд увидел, как тот ухватил щипцами мягкое тельце зародыша. Крохотная головка запрокинулась назад, будто бы ему перерезали горло, изо рта вытекала кровь. Что вы делаете? требовательно спросил Гарольд, шагнув кейтана, который держал зародыша в вытянутой руке, ворочая нос от неприятного запаха. Вы знаете, что я делаю? Несколько раздраженно ответил он. Я только что из патологии. Он поднял эмбрион к печи. Вы собираетесь сжечь ребенка? Ужаснулся Гарольд. Улыбка сползла с лица Кейтана. Я, конечно же, его сожгу. Он помедлил, всматриваясь в лицо Гарольда. И это вовсе не ребенок. Изводившие Гарольда голоса ослепительным взрывом рассеяли туман нерешительности. «Прекратите!» – потребовал он, подходя ближе. Кейтон предупреждающий поднял руку. «Послушайте-ка, Гарольд, я знаю, что эта процедура не из приятных, но она должна быть доведена до конца», – произнес он с нажимом. Господи, да вы ведь сами все это делали! Какая муха вас укусила? Голова Гарольда словно горела в огне. И его качнуло Кейтону, который в замешательстве отступил. Потом решительно повернулся и бросил Зарадоша в топку. Гарольд страшно закричал. Из его горла вырывался пронзительный и жалобный вопль, похожий на дикий вой раненого животного. В тот же миг он тяжело рухнул на пол. уронив на себя каталку. В последние мгновения, перед тем, как потерять сознание, он думал о зародыше пожираемым пламенем. Перекатившись на спину, Гарольд еще успел заметить, как Кейтон ринулся к двери. «Я хотел остановить его». Слова бились в его голове. Низкие, гортанные, скрижащущие звуки, наполненные властью. «Я пытался!» Более. Мучительная, жгучая боль, казалось, навсегда поселилась в его голове. Но к счастью, Гарольд Пирс потерял сознание. Мэгги Форд зевнула и принялась растирать шею, упираясь затылком о стенку лифта. Поскольку в лифте она была одна, то сбросила с ноги одну туфлю и пошевелила освободившимися пальцами. Ноги порой просто убивали ее. Усталость к концу дня становилась такой невыносимой. Когда она даже только думала об этом, ей становилось дурно. «Принять дома горячую ванну», — произнесла она вслух и слегка смутилась, так как не заметила, что лифт уже остановился. Мэгги увидела перед собой Брайана Кэйтона. Лицо его пылало, на лбу застыли бисеринки пота. «Доктор». Хрипло проговорил он, врываясь в лифт. «Не могли бы вы спуститься в подвал? Прямо сейчас один из санитаров потерял сознание». Она собралась было протестовать, но встревоженное лицо молодого санитара земля и она заставила ее промолчать. Мэгги нажала на кнопку подвального этажа, и лифт поехал вниз. Она собралась было протестовать, но встревоженное лицо молодого санитара заставило ее промолчать. Мэгги нажала на кнопку подвального этажа, И лифт поехал вниз. Когда они вышли, Мэги обнаружила, что уже бежит вслед за Кейтоном, заразившись его тревогой. Добравшись до котельной, она чуть не задохнулась в душном смраде, который шел от перепачканного белья и отвальяющегося сногжара, исходившего из открытой топки. Рядом с опрокинутой котелкой она увидела распростертого на полу Гарольда. Идите за помощью. — приказала она Кейтену. — Возьмите кого-нибудь в помощь, чтобы вынести его отсюда. Говоря это, она раздвинула Гарольду веки и посветила в глаз ручным фонариком. Прикоснувшись к изуродованной коже, Мэгги испытала отвращение и тут же мысленно упрекнула себя за неподобающую реакцию. Ее беспокоило, что зрачок не реагирует на свет. Она попыталась проделать ту же процедуру с другим глазом, почувствовала себя словно обманутой, когда оказалось, что всматривается она в стеклянную его имитацию. Еще раз раскрыв здоровый глаз доктор Форд облегченно вздохнула при виде сужившегося зрачка. Положив фонарик в карман, она заметила, что Пирс пошевелился, пытаясь встать, но магия ему не позволила. Лежите спокойно, мягко успокоила она и выражение испуга, появившееся на лице Гарольда. Сменилась болезненным смущением. Он обнаружил, что перед ним знакомое лицо. Прекрасное, тонкое лицо, обрамленное каштановыми волосами. Ее мягкие руки касались его запястья, нащупывая пульс. «Зачем они это делают?» Едва шевеля губами, прошептал он. «Что делают?» Спросила она, проверяя пульс по секундомеру. «Сжигают детей». Она выглядела озадаченной. «Они сжигают детей вон там», – проговорил Гарольд, кивая на топку и готовый вот-вот разрыдаться. Мэгги все поняла и была рада, что именно в этот момент появился Кейтен, ведя с собой санитара. Следуя ее совету, они осторожно поставили Гарольда на ноги и повели к лифту. «Куда его? В кабинет до врачебной помощи?» – спросил Кейтен. Мэгги покачала головой. «Нет, проводите-ка его в мой кабинет на четвертом этаже. Думаю, его должен осмотреть врач». Вчетвером они вошли в лифт и стали подниматься наверх.